С нас к 13 выделенный курсивом рекламный слоган Pepsi. А вот о том, чтобы что-то благое дать жизни, об этом у Pepsi и пивоваров тупое молчание.